После отъезда Овчинникова в Донской район работой стал руководить Шарапов. Вот установки, которые он давал уполномоченным РК, командирам агитколон, всем, кто заготовлял хлеб. Не открывают ям, а штрафуй хозяйств 10-15, забери у них все имущество, картофель, солку, выкини из домов, чтобы гады подыхали на улице. А через два часа, если не будет перелома, снова созывай собрание... «И снова выкидывай на мороз хозяйств 10. По его предложению стали широко практиковаться методы провокации. Делалось так. Колхозника Иванова вызывают и говорят, «Твой сосед Петров сообщил нам, что у тебя есть яма. Признавайся, где зарыт хлеб». А Петрова вызывают и говорят ему обратное. Потом на собрании бригады колхозников стравливают, как собак, и поощряют кровавые побоища. «Страви их, чтобы волосы один на одном рвали», чтобы морды били друг другу до крови. «А сам уходи в другую бригаду, устрой там драку и иди в третью. Сам будь в стране, поучал Шарапов, уполномоченных РК и секретарей парт ячеек. О работе уполномоченного или секретаря ячейки Шарапов судил не только по количеству найденного хлеба, но и по числу семей, выкинутых из домов, по числу раскрытых при обысках крыш и разваленных печей. Детишек ему стало жалко выкидывать на мороз, Расслюнявился, кулацкая жалость его одолела. «Пусть как щенки пищат и дохнут, но саботаж мы сломим», распекал на бюро РК Шарапов секретаря ячейки Малаховского колхоза за то, что тот проявил некоторое колебание при массовом выселении семей колхозников на улицу. На бюро РК в ячейке в правлении колхоза, громя работавших по хлебозаготовкам, Шарапов не знал иного обращения, кроме как «сволочь», «подлец», «Кусок слюнтяя, предатель, сукин сын». Вот лексикон, при помощи которого уполномоченный Крайкома объяснялся с районными и сельскими коммунистами. До чистки партии за полтора месяца с 20 декабря по 1 января из 1500 коммунистов было исключено более 300 человек. Исключали тотчас же, арестовывали и снимали с снабжения как самого арестованного, так и его семью, не получая хлеба, Жены и дети арестованных коммунистов начинали пухнуть от голода и ходить по хуторам в поисках подаяния. Исключение из партии, арест и голод грозили всякому коммунисту, который не проявлял достаточной активности по части применения репрессий, так как в понимании Овчинникова и Шарапова только эти методы должны были давать хлеб. И большинство терроризированных коммунистов потеряли чувство меры в применении репрессий. По колхозам широкой волной покатились перегибы. Собственно, то, что применялось при допросах и обысках, никак нельзя было назвать перегибами. Людей пытали, как во времена Средневековья, и не только пытали в комсодах, превращенных буквально в застенки, но и издевались над теми, кого пытали. Было официально и строжайше воспрещено остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или греться выселенных. Им надлежало жить в сараях, в погребах, на улицах, в садах, Население было предупреждено, кто пустит выселенную семью, будет сам выселен с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих детишек, пускал своего выселенного соседа погреться. Тысяча семей при двадцатиградусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице. Днем, как тени, слонялись около своих замкнутых домов, а по ночам искали убежище от холода в сараях и в Микенниках, Но по закону, установленному Крайкомом, и мы там нельзя было ночевать. Председатели сельских советов и секретари ячеек посылали по улицам патрули, которые шарили по сараям и выгоняли семьи выкинутых из домов колхозников на улице. Я видел такое, что нельзя забыть до смерти. В хуторе Валаховском Лебяженского колхоза ночью, на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, Семьи, выкинутых из домов, жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмоте и клали на оттаившую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми? Мне казалось, что это один из овчинниковских перегибов, но в конце января или в начале февраля в Вешенскую приехал секретарь крайкома Зимин. По пути в Вешинскую он пробыл два часа в Чукаринском колхозе и на бюро РК выступил по поводу хода хлебозаготовок в этом колхозе. Первый вопрос, который он задал присутствовавшему на бюро секретарю Чукаринской ячейки, «Сколько у тебя выселенных из домов?» 48 хозяйств. Где они ночуют?» Секретарь ячейки замялся, потом ответил, что ночует, мол, где придется. Зимин ему на это сказал, а должны ночевать не у родственников, не в помещениях, а на улице. После этого по району взяли линию еще круче и выселенные стали замерзать. Число замерзших не установлено, так как этой статистикой никто не интересовался и не интересуется, точно так же, как никто не интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно – огромное количество взрослых и цветов жизни – После двухмесячной зимовки на улице, после ночевок на снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом, а те, которые останутся в живых, будут полуколеками. К характеристике физиономии Шарапова будет не лишним добавить, что этот коммунист, пользовавшийся высоким доверием крайкома, уезжая из Вешенского района, не постеснялся запастись салом, конфискованным у выселенного колхозника, а также приобрести тулуп, Тулуп был расценен в 80 рублей и куплен для работников зерносовхоза, но тулуп приглянулся товарищу Шарапову. Ему уступили тулуп за эту же цену, но Шарапов заявил, что он не в состоянии платить такие деньги. В расценке срочно произвели исправление, вместо 80 рублей поставили 40, и Шарапов укатил в Ростов в купленном по дешевке тулупе и с запасом сала. В заключение о видах на будущее. Продовольственная помощь, оказываемая государством, явно недостаточна. Из 50 тысяч населения голодают никак не меньше 49 тысяч. На эти 49 тысяч получено 22 тысячи пудов. Это на 3 месяца. Истощенные опухшие колхозники, давшие стране 2 миллиона 300 тысяч пудов хлеба, питающиеся в настоящее время черт знает чем, уже, наверное, не будут вырабатывать того, что вырабатывали в прошлом году – не менее истощенный скот, два месяца изо дня в день в распутицу возивший с места на место хлеб по милости Шарапова и компании. Все это вместе взятое приводит к заключению, что план сева колхозы района к сроку, безусловно, не выполнит. Если все описанное мною заслуживает внимания ЦК, пошлите в Вешенский район до подлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица разоблачить всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные методы пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это. Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхнедонском районах, нельзя. Только на вас надежда». Сталин ответил на Шолоховское письмо краткой телеграммой, попросил подсчитать, сколько именно продовольственной помощи необходимо. Сделаем все, что требуется. 16 апреля Шолохов пишет из Вешенской Сталину очередное письмо. Телеграмму вашу получил сегодня. Потребность в продовольственной помощи для двух районов, Вешенского и Верхнедонского, насчитывающих 92 тысячи населения, исчисляется минимально в 160 тысяч пудов, Из них для Вешенского района 120 тысяч и для Верхнедонского 40 тысяч. Это из расчета, что хлеба этого хватит до нови, то есть на три месяца. И далее, опять за свое. Так же, как и продовольственная помощь, необходима посылка в Вешенский и Верхнедонской районы таких коммунистов, которые расследовали бы все и по-настоящему. Почему бюро Крайкома сочло обязательным выносить решение по поводу моей телеграммы о переброске семян а вот по докладным запискам ответственных инструкторов Крайкома, товарищей Давыдова и Минина, уехавших из Вешенского района 31 марта и собравших по двум-трем колхозам огромный материал о грубейшем извращении линии партии, об избиениях и пытках, применявшихся к колхозникам, до настоящего времени нет решения. И Крайком молчит. Как-то все это неладно. И следом очередные беспощадные перечисления адовых кругов. Есть целый ряд вопросов, разрешать которые районные организации не берутся, а все эти вопросы требуют скорейшего разрешения. Первый. Из колхозов исключали не только тех колхозников, у которых находили краденый хлеб, но и тех, кто не выполнил контрольного задания по сдаче хлеба. Задание же не выполнило ни одно хозяйство по району. Правильность исключения районными организациями не контролировалась. По колхозам свирепствовал произвол. Зачастую, пользуясь чисто формальным предлогом невыполнения контрольного задания, исключали только потому, что необобществленный дом колхозника приглянулся правлению колхоза или даже потому, что у того или иного колхозника было много картофеля. Исключали, а потом начинали раскулачивать. Всего по району было исключено около 2000 хозяйств. Сейчас им не дают земли даже для посадки овощей. При таком положении вещей все эти семьи заведомо обречены на голодную смерть, надо же с ними что-либо делать. Второй. Точно так же и с конфискацией имущества, и с частичными штрафами, выселяли из домов, забирали коров, овощи, имущество не только у изобличенных в краже колхозного хлеба, но и у тех, которые не выполнили контрольные задания по сдаче хлеба. Оштрафовано было более 20% хозяйств, 3350 на 24 января. Тысячами поступают жалобы, так как штрафовали и такие хозяйства, которые никогда не занимались сельским хозяйством и не были в поле – плотники, сапожники, портные, печники и прочее. Заявления, поступающие в районные учреждения, отсылаются на сельсоветы, а те, взятые никогда имущество, размытарили, продукты – овощи преимущественно – либо пораспределили, либо поморозили, перетаскивая из погребов. Разве же сельсоветы будут что-либо возвращать? Третий. Нарсуды присуждали на 10 лет не только тех, кто воровал, но и тех, у кого находили хлеб с приусадебной земли, и тех, кто зарывал свой 15-процентный аванс, когда начались массовые обыски и изъятие всякого хлеба. Судьи присуждали, боясь, как бы им не пришили потворство классовому врагу, а кассационная коллегия Крайсуда в торопях утверждала – по одному Вешенскому району осуждено за хлеб около 1700 человек. Теперь семьи их выселяют на север. Был ли на всем Дону хоть один народный заступник Шолухову равный? История литературы помнит бесстрашное путешествие Чехова на Сахалин, где он осуществил перепись и поведал обществу о бесправии местных жителей. Помнится столовые, что открывал Лев Толстой в эпидемии голода. Но подвиг Чехова и подвиг Толстого – не был сопряжен с прямой угрозой их собственной жизни. Шолохов же шел в лоб. Он задался целью наказать местное в конец озверевшее партийное руководство, не ради собственных обид, но в отместку за неслыханные страдания, принесенные казачеству. После всех этих писем немалейшей пощады в отношениях друг к другу между краевыми партийцами и Шолоховым больше не предполагалось. Письмо Сталину завершалось так. После вашей телеграммы я ожил и воспрянул духом. До этого было очень плохо. Письмо к вам единственное, что написал с ноября прошлого года. Для творческой работы последние полгода были вычеркнуты. Зато сейчас буду работать с удесетеренной энергией. В очередной раз сам себя обманул. 22 апреля Шолухов получает телеграмму. Молния. Станица Вешенская, Вешенского района, Северокавказского края.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 Шолохов пишет Сталину, Сталин пишет Шолохову. Дорого бы дали Шибалдаев, Овчинников и Зимин за то, чтобы увидеть написанное. В доме Шолоховых даже дети затихали, когда отец уходил в свою комнату вскрывать конверт. «Дорогой товарищ Шолохов, оба ваши письма получены, как вам известно. Помощь, какую требовали, оказана уже», – Сталин считает необходимым отчитаться. «Для разбора дела прибудет к вам в Вешенский район товарищ Шкирятов которому очень прошу вас оказать помощь. Следом, вождь считает нужным объясниться. Но это не все, товарищ Шолохов. Дело в том, что ваши письма производят несколько однобокое впечатление. Об этом я хочу написать. Вам несколько слов. Я поблагодарил вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийной и советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма,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 Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный, без крови, этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы, по сути дела, вели тихую войну с советской властью. Войну на измор, дорогой товарищ Шолохов. О саботаже, имевшем место, впрочем, писал и сам Шолохов, что скрывать, казаки, мнившие себя хитрее власти, думали обмануть это лязгивающее сооружение государства. Отличие же Шолохова от Сталина было в том, что первый их жалел и прощал, а второй... Доделывал задуманное, невзирая ни на что. Конечно, это обстоятельство ни в коей мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали, написал Сталин. Лишним здесь было только слово «издали». Издали от Вершинской находился он, всевидящий кремлевский обитатель. Последний, впрочем, из числа властителей того века, вступавших в содержательную переписку с писателями и звонившей посреди ночи поэтам. 10 мая по сталинскому приказу во главе Московской партийной комиссии на Дон прибудет крупнейший чиновник, член президиума ЦК ВКПБ, член партколлегии ЦКК ВКПБ, и коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции Матвей Федорович Шкирятов. Человек с широко поставленными глазами инквизитора, секирно изогнутыми бровями, тонкогубый и всегда казалось то ли саркастично удивленной, то ли чем-то брезгующей. На работу в ЦК РКПБ он пришел в 1921 году и тут же возглавил комиссию ЦК по проверке и чистке рядов партии. Шкирятов – находился в вёшенском районе 10 дней шолохов несколько раз сопровождал его в поездках но встречались со шкирятовым и остальные фигуранты запущенного шолоховым разбирательства овчинников и компания насколько было возможно они подготовились к приезду комиссии виноватый для немедленного наказания был предоставлен 20 мая ростовская газета молот опубликовала новость за исключительное головотяпство и бюрократический произвол, допущенный помощником районного прокурора Вешенского района Балановым В.П., выразившиеся в аресте и содержании под стражей в период разгара Сева в течение 9 дней без всяких оснований 53 колхозников Лебяженского колхоза, в числе которых оказались лучшие ударники колхозных полей, примированные за систематическое перевыполнение норм Сева, Снять Баланова ВПС с должности помощника районного прокурора и объявить ему строгий выговор. Считать нецелесообразным использование впредь Баланова на работе в органах юстиции. Арест 53-х ударников – это беда. Но, думал Шолохов, замерзшие и умершие с голода люди, кто ответит за них? Баланов, лишившийся права трудиться в юстиции, это и есть воздаяние? Не слишком ли гуманна партия? Луговой, впрочем, сообщал в своих мемуарах другие подробности. Приехав в район, Матвей Федорович выпустил из дома заключение всех арестованных и осужденных, распорядился об освобождении даже приговоренных к расстрелу и находившихся в тюрьмах в Миллерово, Новочеркасске и других городах. Шкирятов потребовал восстановить исключенных из колхозов, вернуть выгнанным колхозникам их законные права. Комиссия дала указание пересмотреть все дела, исключенных из партии коммунистов, и восстановить в партии невиновных. По возвращении в Москву 28 мая Шкирятов доложил Сталину. Результаты расследования перегибов в Вешенском районе полностью подтвердили правильность письма товарища Шолохова. Сталин мог бы наказать виновных одним кивком головы, но, кажется, хотел, чтобы Шолохов сумел оценить его въедливость и справедливость. 2 июля Всех вызвали в Москву – Шолохова и Плоткина, Овчинникова и Зимина, а также фигурировавшего в шолоховских письмах командира гидколонны Пашинского, того самого затейника, что принуждал колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, пшеницей и керосином. Шолохов увидел в Кремле другую, изменившуюся с прошлогоднего визита обстановку – по указанию Сталина в здании впервые сделали перепланировку, изменили интерьеры, стены обшили дубовыми панелями со вставками из карельской березы, установили такие же дубовые двери. Сидели теперь все вместе в сталинской приемной, пахло чистотой, деревом и хорошим табаком из-за дверей сталинского кабинета. В 12.45 в сталинский кабинет зашел Молотов, спустя 15 минут Каганович, еще 45 минут спустя в 13.45 Шкирятов, в 14.40 на 10 минут позвали Абу Плоткина. Шолохов остался, если не считать секретаря, наедине с Овчинниковым, Зиминым и Пашинским. Кажется, воздух подрагивал от сильнейших эмоций. Трое ненавидели одного, он презирал их. В 14.50 вызвали оставшихся. Обстановка в сталинском кабинете осталась прежней. На столе не было ничего лишнего. Телефон, ручка, чернильница, графин с водой, пепельница. Совчинникова из Зимина лился пот, будто в бане. Шкиретов начал рассказывать о результатах проверки. Сталин, Молотов, Каганович слушали. Вскоре зашел Ворошилов и молча уселся за стол. К 17.00 закончили. Разговор длился 2 часа 10 минут. На 4 июля назначили подведение итогов. Шолохов ходил к Васе Кудашову, все ему рассказал, спал нервно, 4-го с 17.30 до 19.00 Сталин беседовал с Шкирятовым и Молотовым. В начале разговора присутствовал Каганович, но потом ушел. В 19.00 вызвали в кабинет Зимина, Овчинникова, Плоткина, Шолохова. Проговорили еще 55 минут. Итогом стало постановление ЦК, в котором говорилось. Заслушав сообщение товарища Шкирятова о перегибах в Вешенском районе в связи с хлебозаготовками и опросив товарища Зимина, второй секретарь Крайкома, Овчинникова, уполномоченный Крайкома в Вешенском районе, Плоткина, районный работник, и Шолохова, свидетель. ЦК КПБ находит, что главная ответственность за перегибы, а именно за массовое изгнание колхозников из домов и запрещение другим колхозникам приютить на ночь,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 ЦК считает, что совершенно правильная и абсолютно необходимая политика нажима на саботирующих хлебозаготовки колхозников была искривлена и скомпрометирована в Вешенском районе благодаря отсутствию достаточного контроля со стороны Крайкома. ЦК ВКПБ постановляет. первое. Указать Крайкому на недостаточный контроль над действиями своих представителей и уполномоченных снять товарища Зимина с поста второго секретаря Крайкома и направить его в распоряжение ЦК ВКПБ. Третье. Объявить строгий выговор товарищу Овчинникову, снять его с поста секретаря Ростовского горкома и воспретить ему на год работу в деревне. Четвертое. Объявить строгий выговор с предупреждением товарищу Плоткину и Пашинскому и воспретить им работу в Вешенском районе. Это было шолоховской победой. Но наказание все равно оказалось несоразмерно мягким. Почему так вышло? В ходе проверки Шкеретов опросил 185 задержанных. В ходе действий Овчинникова, Зимина и всей их группы ни один из 185 не признал факта насилия по отношению к ним. Оказалось, что из этих 185 153 служили в белогвардейских частях. Колхозницы архиповского колхоза Фомина и Краснова не признали, что их раздевали догола и заставляли бежать к хутору в таком виде. В Вощаевском колхозе у колхозниц спросили, обливали ли им подолы юбок керосином, зажигая после этого. Они ответили, что ничего про такое не знают. А то, что люди замерзали... Об этом овчинников Зимин и Пашинский приказов не давали. Тем не менее, отстраненных от работы и опозоренных, этих людей намертво объединило желание отомстить виновнику их поражения. Глава крайкома Шибалдаев был обескуражен и взбешен. С подачи Шолохова ему поставили на вид недостаточный контроль, что он себе возомнил этот писатель. К окончанию войны 1993 года отдельным изданием вышла первая книга «Поднятой целины», затем третья «Тихого дона» в двух номерах «Роман газеты». Все купюры про комиссарские зверства Шолохов старательно восстановил. «Ловите, товарищ Малкин, горячий печатный привет от сталинского любимца». Вскоре Малкин получит майора НКВД, Орден Красной Звезды и станет главой у НКВД по Краснодарскому краю. Товарищ майор, гляньте-ка, это не о вас прописано в книжке. Вот здесь я ногтем подчеркнул. На расхват идет, говорят, и в Москве читают, и по всему Дону, вслух, в станичных библиотеках. Да и у нас в крае тоже, говорят, люди интересуются. Не про вас ли речь? Летом третья книжка Тихого Дона вышла отдельным изданием следом все написанные к тому времени книги эпопеи в трехтомнике. Шолохов стал самым читаемым писателем Советского Союза. Знал бы, кто, какой жизнью он живет и сколько за свой триумф платит. В отчете Шкирятова Сталину было сказано, «Ростовский НКВД продолжает создавать ложные дела на честных людей, против Шолохова подбираются ложные материалы и распускаются провокационные слухи. Сталин про это знал». Шолухов про это знал. Ростовский НКВД делал свое дело. Малкин во главе Краснодарского НКВД ждал своего часа. Два соседствующих отдела НКВД с их неслыханными возможностями, наганами, камерами, сексотами, и один литератор в своем Вешенском доме Кто кого. И скажете после этого, что Шолухов Мелихова не себя рисовал.